но даже того, что я помню, мне хватает, чтобы расплыться в довольной улыбке. И стоило ли так опасаться? Нужно было давно сюда прийти. Жаль только, что Рамос не может решить все сам, и придется идти еще и к Селиму. Если я что и понял за прошедший месяц, так это то, насколько он въедливый и извительный. Склонился в поклоне. «Да, старший Рамос, щедрость Ордена выше всяких похвал. Но у меня ведь есть и не только эта техника». Рамос лишь потер руки. «Ну-ка».